Глава 5. Савелий мог принять приглашение миллионера Глубова и пообедать с героем своего интервью. Может быть, это добавило бы интересных деталей в материал, но журналист отказался. Во-первых, неизвестно, что предложил бы миллионер-повар, вдруг жирное мясо. Во-вторых, ещё не хватало взрослому дяде угощаться с руки сорокалетнего выскочки. Выход со 9-го этажа в третьих и в главных Савелий по возможности ел в одиночестве любил есть и не любил отвлекаться Аппетит, правда, в последние годы и сейчас, но есть мнение, что на шестом десятке, когда организм и его хозяин обо всём давно договорились, насчёт аппетита можно уже не переживать. Несколькими уровнями ниже он нашёл подходящий ресторан. Не слишком дорогой, но с живыми официантами. Савелий, как все люди его круга, по идейным соображениям не посещал заведения, где прислуживали андроиды. Здравомыслящие граждане Москвы считали, что место андроида не в ресторане, а там, где не способен действовать человек в агрессивных средах: в космосе, в морских глубинах, Андроид, даже самый дешёвый не должен отбирать у человека рабочее место. Человечество создавало андроида 200 лет и создало отнюдь не для того, чтобы превратить в рабкея. Для стимуляции приятного чувства голода Савелий на четверть часа зашёл в кислородную комнату, где было плюс 12 по Цельсию, и там основательно надышался и продрог. Человек, пришедший с холода, ест охотнее. Пока мерс и дышал, обдумал меню. От жирного, разумеется, следует отказаться. Герц вздохнул. Недавно Варвара едко прошлась насчет его фигуры. Без жирного, конечно, обед не обед. Как без жирного, если вся жизнь вокруг напоминает мастерски сваренную троиную уху в тонкого фарфора тарелке перламутрово-золотистую. или же, допустим, обжигающую густую солянку с плавающими в ней олиฟками и маленькой долькой лимона. Но Варвару надо слушать и учитывать её мнение. Савелий давно уже понял, что не найдёт себе женщины лучше, чем Варвар. В сущности и без Варвары известно, что жирная пища вредит организму мужчины 22-го столетия. Его проводили в отдельный кабинет, и он, освежившись бокалом байкальской воды, начал с нескольких кусочков копчёной говядины со сладкой горчицей. Известный китайский фокус: сладкое в комбинации с острым вызывает большое слюноотделение, нежели просто острое. А за слюноотделением важно следить. Между слюноотделением и личным психологическим комфортом есть прямая связь. Это проходит ещё в пятом класс. Продолжил после небольшой, но необходимой паузы креветочным суфле с солёным сухариком. Когда доел, за стеной в соседнем кабинете вдруг раздался дамский хохот, отчаянный, с повизгиваниями. Видимо, целая компания веселилась там и радовалась. Савелий решил, что именно сегодня не хочет глотать и жевать в уединении. вызвал официанта и объявил, что намерен переместиться в общий зал. Серьёзный малый ответил: "Разумеется" и метнулся исполнять. Почему? Разумеется, подумал Савелий, останавливаясь перед своим новым местом и оглядываясь. Вокруг еле активно и красиво Особенно хороша была незнакомка, сидящая по диагонали, обладательница дорогостоящего галлюцинаторного макияжа. Вот она, платиновая блондинка, погружающая клубнику в карамельный мусс. А вот она уже томная брюнетка, прикупляющая модный в этом сезоне коктейль Ультрамарин. Я правильно сделал, отказавшись от кабинета, удовлетворённо решил Герц. Сегодня там, как филин на пыльном чердаке, а здесь улыбки и благородные лица, сигарами пахнет и духами. Он опять вздохнул, представляя себе большую чашку янтарного говяжьего бульона с умеренно обжаренными пресными хлебцами и приступил к малокалорийному овощному супу. Его полагалось есть остывшим для раскрытия вкусового букета с небольшим количеством диетической безжирной сметаны, но сама мысль оба безжирной сметане показалась Савелью возмутительной, идущей в разрез не только с представлениями о персональном психологическом комфорте, но и с основными жизненными принципами современного человека — презирать травоядных. И при этом питаться вареной спаржей и брюссельской капустой, которые суть та же самая трава, то вот можно заподозрить склонность к двойным стандартам, не так ли? Он вспомнил, что настоящие убежденные травоеды, называемые в народе кончинами, отвечают почтенной публике верхних уровней точно таким же презрением и в отместку называют обычных людей. людоедами. И тут же перестал думать на эту тему, чтобы не утратить остатки аппетита. Выбранное после некоторых колебаний в качестве основного блюда утиное крыло с белой фасолью под густым томатным соусом показалось ему приготовленным без уважения к продукту и потребителю, но всё же это не было поводом расстраиваться. Через окна Часто прорывались целые потоки солнечного света. Полукресло с поясничной поддержкой позволяло принимать самые удобные позы: то выпрямить спину, дабы очередной кусок миновал пищевод, то откинуться для удовлетворённого выдоха. Сидящая по диагонали мадам заказала третий коктейль и уже порывалась подпереть щёчку кулачком, чуть поодаль богемного вида компания в восемь рук разрушала огромного лобстера. От стен мягко накатывала музыка, возможно, специальная, возбуждающая слюноотделение. Савелий ощутил себя духовно и физически удовлетворённым и закончил трапезу. хорошим куском камамбера. Доктор Смирнов жил в Бирюлёво, в старой скромной башне Замятин на 41-м этаже. Савелий никогда не любил границу тридцатых и сороковых уровней, и сейчас, выбравшись из лифта, понял, что сегодня его антипатия станет ещё сильнее. В обширном мрачноватом холле было чисто, но порядок явно наводили без особого рвения. В высшей чаше фонтана валялись окурки, два или три ещё дымились. Пахло кислым. Полицейские объективы были залеплены жвачкой. Видеопанель, закрытая прозрачным антивандальным кожухом, мерцала бездарно сделанной социальной рекламой. Хочешь настоящей жизни? Иди работать в пожарную охрану. Будь человеком, не ешь зелёные. Лунная лотерея твой шанс подняться к солнцу и наконец повсеместно ты никому ничего не должен. Именно тут, на 41-м, все почему-то особенно хорошо понимали, что никому ничего не должны. Здесь обитала самая бестолковая публика, поднявшиеся с двадцатых мелкие хитраваны, богемные балбесы, обыватели с амбициями. Здесь во множестве обретались одиночки: бесшёлейные мужчины, доступные женщины, брошенные детьми старики. Иные квартиры наоборот превратились в стихийные общежития и сквоты, облюбованные неблагополучной молодёжью. Здесь орудовали педофилы, здесь скрывались от элементов, здесь безумные изобретатели строили вечные двигатели. На 39-ом, 40-ом и 41-ом можно было встретить и травоеда в обносках, и приличного дядю, например, прогоревшего бизнесмена, продавшего апартаменты на 75-м, чтобы избежать ареста за неуплату налогов. Здесь всем было на всё наплевать. Здесь жили временно. Неудачники, чья жизнь катилась вниз, задерживались на год или два перед тем, как окончательно утонуть в болоте двадцатых-тридцатых уровней, а выходцы из низов переводили дух, чтобы продолжить восхождение на приличные шестидесятые. Иные квартиры пустовали. Повинуясь профессиональному инстинкту, Савелий пнул носком туфли одну из дверей, заглянул Комнаты пусты, гуляет сквозняк. У входа возле стены, брошенная хозяевами, очень старая глографическая копия щуплого бородатого мужчины с горящим взглядом, то ли Владимира Ленина, то ли Чарли Менсона, как известно, в старости оба были неотличимы друг от друга. Герц нашёл нужный коридор. На повороте столкнулся с пожилым человеком, по виду армейским вербовщиком. обладателем особенно выражения лица в равных пропорциях, сочетающего презгливость и отеческую любовь. Вербовщик безошибочно угадал в Савелеичу Жака и подмигнул: "Тохлое местечко". Журналист вежливо кивнул, едва не наступил на мятую пивную жестянку и увидел наконец дверь с нужным номером. Вопреки опасениям, доктор Смирнов оказался хорошо одетым мужчиной, пожилым, но явно сохранившим крепость в плечах и руках. Его спокойное и значительное лицо Савелий тут же легко представил себе на обложке журнала самой самой или любого другого солидного журнала. Великолепен был огромный лоб в сетке глубоких морщин, вертикальных, даже больше, чем горизонтальных. Седые подвижные брови, голубые глаза, взгляд существа, много десятилетий шагавшего от зла к добру и наконец до шагавшего. Савелий вдруг почувствовал, что слабо улыбается. Сейчас его проводят в замечательную просторную комнату, предложены скромные, но удобные кресла. нальют чаю и простыми фразами расскажут, как устроен мир. У людей с такими морщинами и такими глазами иначе быть не может. Вы савелий, сказал доктор Смирнов. Проходить, хотите чаю? Нет, спасибо. Хозяин дома кивнул. Герц вошёл в просторную комнату и сел в скромное, но удобное кресло. Как там Миша, спросил Смирнов. Савелий не сразу понял. Михаил Еграфич, лучше всех, Смирнов благожелательно покивал, видимо, вспомнил что-то хорошее. Неужели до сих пор издаёт газету? Журнал? Невероятно. И что? Его журнал хорош? Герц небрежно ответил. Его журнал лучший, самый лучший. Даже так. Смирнов сел напротив. утвердил на коленях большие старые кисти рук. Извините, вежливо сказал Савелий. Наверное, я заградил вам солнце. Не чуть? Хотите, я пересяду? Смирнов улыбнулся. Слушать. Мне глубоко наплевать на солнце.